Наступило напряженное молчание. Наконец, Байта спокойно сказала. «Убери бластер, Торон, и поверь ему на слово. Похоже, он правду говорит». «Благодарю вас», — поклонился незнакомец. Торон положил бластер на стул рядом с собой. «Надеюсь, теперь вы можете объясниться?» Незнакомец продолжал стоять. Он был высокий, широкоплечий, Лицо словно вырубленное из камня. Почему-то сразу возникла уверенность, что он никогда не улыбается. Но глаза у него были добрые. «Слухи распространяются быстро», — сказал он. «Особенно невероятные». Думаю, вряд ли на Калгане сейчас отыщется хоть один человек, который бы не знал, что люди Мула схлопотали по зубам от двоих туристов из академии. Главное я знал уже днем. Кроме того, как я сказал, зарегистрированных туристов из Академии на Калгане нет, кроме меня. Такие вещи нам известны. Кто это? Мы. Мы – это мы. Я один из них. Я понял, что вы припарковались в ангаре. Вы сами обмолвились там, на пляже. «Поэтому я своими методами изучил список и своими методами нашел корабль». Он резко повернулся к Байте. «Вы уроженка Академии, не так ли?» «Да что вы говорите?» – огрызнул с Байта. «Вы член демократической оппозиции, именуемой подпольем. Имени вашего я не помню, зато помню лицо. Вы покинули Академию совсем недавно, и это вам вряд ли удалось бы, быть вы фигурой, поважнее». «Байт пожал плечами. «Вы подозрительно много знаете. «Да, знаю. «Вы удрали с мужчиной. «С этим? «Какая вам разница? «Никакой. «Просто хочу, чтобы мы лучше поняли друг друга. «Если не ошибаюсь, пароль на той неделе, «когда вы удрали, был Селден Гарден Свобода, «а командиром вашей группы был Парфират Харт. «Откуда вы знаете?» «Гневно воскликнула Байта. «Его схватила полиция?» Торн сжал ее руку, но она вырвалась и подошла ближе к незнакомцу. Никто его не схватил. Просто у подполья широкие связи в самых неожиданных местах. «Меня зовут капитан Хэн Притчер. Я из службы информации. Я сам командир группы. А под каким именем, не важно». Подождав немного, человек из академии продолжил. «Нет, я вовсе не жду, что вы мне поверите. В нашем деле лучше не доверять, чем наоборот. Просто хотелось поскорее покончить с вводной частью». «Ну, — сердито буркнул Торан, — допустим, вам это удалось. Можно присесть?» «Спасибо». Капитан Притчер уселся, закинув ногу на ногу, а руку забросил за спинку кресла. «Давайте для начала кое-что уточним». Вы двое прибыли не из Академии. Следовательно, как нетрудно догадаться из одного из независимых торговых миров. Это мне как раз мало интересует. Любопытно другое. Что вы собираетесь делать с этим несчастным паяцем, которого вы похитили с такой легкостью? Удерживая его у себя, вы рискуете жизнью. Я вам этого не скажу. Хм. Собственно, я и не ждал ответа. Только если вы думаете, что, молк Лично явится за ним под звуки фанфар, барабанов и электроорганов. Забудьте об этом. Мул до такого не унизится. «Что?» Одновременно выдохнули Торон и Байта. А в углу, где притаился Магнифика, в полном смысле слова навостривший уши, раздался вздох облегчения. «Это правда?» Я сам пытался войти с ним в контакт И проделал в этом плане гораздо более серьезную работу, чем вы, любители Ничего не вышло Он нигде лично не появляется Не разрешает себя фотографировать И вообще, как бы то ни было, изображать Видит его только ближайшее окружение Чем же мы можем быть вам полезны в этом плане, капитан? «Не вы. Паяц. Ключ ко всему. Паяц. Один из немногих, кто его видел. Он мне нужен. У меня есть кое-какие догадки, и он может их подтвердить. Мне нужно их подтвердить, чтобы, черт побери, встряхнуть Академию». «А ее нужно встряхнуть?» — ехидно поинтересовалась Байта. «А зачем? И в какой роли вы выступаете сейчас? Кто вы?» Мятежный демократ или служащий тайной полиции и провокатор?